Глава шестнадцатая. Лидия. От мысли, что ее пригласили на прогулку, в душе Лидии расцвели цветы. Она старательно прятала нежную улыбку, но мечтательность из глаз было не так просто скрыть. В сердце поселилось предвкушение. — Что, Лидия, запала на помощника? — захихикали лесовички. В комнате они жили вчетвером. И три лесовички сейчас сидели на одной кровати, сложив ладошки на коленях и сверкая любопытными коричнево-зелеными глазами. «Не, ну так вроде ничего, слишком высокий, и без бороды, и волосы короткие, и мак из него так себе». Принялись они перечислять недостатки. «Для Лидии сойдет», заключили все три в один голос и расхохотались. Конечно, для такого изгоя, как она, любое внимание должно быть в радость. Лисовички весело смеялись и уже принялись обсуждать, как хорошо, что для Лидии нашелся хоть кто-то. А сама Лидия, взяв конспекты и учебники, устроилась за столом. Она хотела привычно сбежать от внешнего мира в учебу, но вместо записей видела лицо Коула. Яркие голубые глаза смотрели на нее тепло и без насмешки. Но тут сердце кольнуло сомнение, а не пошутил ли он? Вдруг решил просто поиграть? Нужно быть осторожнее и внимательнее, решила Лидия. Но все же было волнительно, когда же состоится их следующая встреча. А она состоялась на следующий день после обеда. Было пару часов до начала практики, и Лидия прогуливалась по переходу, вдыхая чуть морозный воздух, пахнущий свежестью. Зима здесь была мягкой, с редкими легкими морозцами, пушистым снегом и отсутствием каши под ногами. Сказочная! Все деревья в белоснежных нарядах, на колоннах забора шапки, оковка вся облеплена снежком. И все это искрится и переливается. Вам нравится зима? Лидия вздрогнула от неожиданно раздавшегося рядом голоса. «Добрый день!» – поздоровался с ней Коул. Добрый. Лидия едва сдержала неприлично радостную улыбку. «Я не очень люблю зиму и холод», — ответила и заметила, как в глазах Коула мелькнула грусть. «В моем родном городе такая красота бывает нечасто. Дороги сразу начинают посыпать реагентами, снег превращается в воду, под ногами лед и снежная каша. Но иногда на деревьях оседает иней». «В моем родном городе». Коул оперся локтем об ограждение, встав к Лидии боком. «Зима очень долгая, многоснежная, и никто не посыпает снег этими реа... как их там? И вообще, что это?» «Реагенты?» — спросила Лидия. Коул кивнул. «Такая специальная химия, чтобы снег даже зимой быстро растаял. Но мне не нравится». «Мне бы тоже не понравилось», — уверенно заявил Коул, выслушав рассказ. У нас никто так не делает. Наоборот, строят горки, делают красивые ледяные статуи, помещают в них магические огни. Все это очень красиво светится. О, наподобие ледяного городка. Лидия нашла аналогию из своего мира. У нас тоже зимой такие строят и тоже подсвечивают. Бывают еще фестивали ледяных скульптур. У них нашлась общая тема. И Лидия неожиданно для себя разговорилась. Она с блеском в глазах рассказывала о том, как однажды побывала на таком фестивале. А Коул рассказывал о ледяных статуях, какие делают в его городе. Статуи драконов в полный рост, дивных цветов и всяческих животных. Он описывал это так ярко, что Лидия легко могла себе это представить. «Вот бы это увидеть!» Ей на самом деле этого хотелось. Я бы мог тебя пригласить, произнес серьезно Коул, и Лидии опять показалось, что вместо карих глаз видит голубые или светло-синие, как лед. Куда? Завороженная его голосом и взглядом, спросила Лидия. Она боялась отвести взгляд, внимательно вглядываясь в глаза Коула. Да, голубые, и немного меняют оттенок. Эй, Лидия. Выкрикнул Чарльз, разрушая волшебство момента. Обернулась к одногруппнику. «Опоздаешь, заучка! Или решила крутить любовь вместо учебы?» Хохоча парень побежал дальше. А щеки Лидии раскраснелись от злости и стыда. «Извини». Она повернулась к Коулу. Глаза его опять были темными. «Что за чертовщина?» «Я не... не...» Но подходящих слов подобрать не получалось. «Все нормально». Коул мягко накрыл ее пальцы своими. И снова она почувствовала непонятный жар. «Но нам и правда пора. Профессор Грин не применит отчитать обоих». «Да, она не любит опаздывающих». Согласилась Лидия, но оба не сделали ни шагу. «Иди». Коул выпрямился. «Не стоит жертвовать учебой». «Да, опять согласилась Лидия». И вам тоже нужны хорошие рекомендации. Уже с нетерпением жду нашей новой встречи». С улыбкой произнес Коул, и сердце Лидии сделала кульбит. «Я тоже». Развернувшись, она поспешила к себе в комнату, чтобы забрать учебники. В оранжерею она шла под смешки и едкие взгляды. «Конечно, Чарльз уже успел всем разболтать». «Ха, Лидия, давай, не теряйся!» Кассия хлопнула ее по плечу. «Два неудачника, вы просто созданы друг для друга».